Здесь опасности рядом. Здесь всё тут темно. Здесь потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. Метро. Метро. f 6 В дозоре Дозор, в котором они были, стоял на 250 -м метре В 50 метрах от пограничного столба Но граница проверялась раз в день, и проверка уже закончилась несколько часов назад. И теперь их дозор был самым крайним. А за те часы, которые прошли со времени последней проверки, все твари, которых патруль мог спугнуть, наверняка снова начали подползать. Тянуло их как-то на огонек, поближе к людям. Артем уселся на свое прежнее место и спросил, а что там с полежаевкой случилось?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 И ни дозором, ни тем более со станции ничего не видно, сколько ни светит. Так их нет и нет, полчаса нет, час их нет, два их нет. Казалось бы, уж где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им ведь и запретили дальше идти. Да они сами-то не дураки. В общем, так их и не дождались. Послали усиленный дозор их искать. Ну и те их искали, искали, кричали, кричали. Но все зря. Нету. И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо ведь, что слышно ничего не было, ни звука. Артем уже начал жалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Петр Андреевич то ли был более осведомлен, то ли сам выдумывал, только рассказывал он такие подробности, какие не снились челнокам. Уж на что те были и мастера, и любители рассказать байку и сообщить последние новости. И от подробностей этих мороз шел по коже, и совсем уже неуютно становилось даже у костра, и любые, даже совсем безобидные шорохи из тоннеля будоражили воображение. Ну, стрельбы слышно не было, те и решили, что разведчики, наверное, ушли от них, недовольны, может, чем-то были, ну и сбежали, ну и шут с ними, хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими, пусть себе мотаются».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 Ну, они выставили на 300 метре кордон. Мешков с песком натаскали, пулемет установили, прожектор по всем правилам фортификации. Послали на бегового гонца. У них там на беговой и с 905 года конфедерация раньше Октябрьское поле тоже было с ними. Но потом там что-то случилось, никто ничего не знает точно. Что авария какая-то и жить там стало нельзя. И с него все разбежались. Ну, да, это и не важно. Послали они на бегового гонца предупредить, что что-то неладное творится, и о помощи в случае чего попросить. И не успел первый гонец до беговой добраться, дня не прошло. Они еще ответ обдумывали, как прибегает второй весь в мыле и рассказывает, что усиленный кордон их весь погиб, ни единого выстрела не сделав. Всех перерезали и словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. А ведь они не смогли бы заснуть после всего страха, не говоря уж о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если уж сейчас ничего не сделать, скоро та же Петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд около сотни человек. Пулеметы, гранатометы, профессионалы, ветераны. У них, конечно... Заняло это времени порядком, дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь. И через полтора дня отправили этот отряд на помощь. А когда отряд вошел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было. И тел не было. Только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это все сделал. Я вот не верю, что люди такое вообще сделать могут. А с беговой что стало? не своим голосом спросил Артем. Ничего с ними не стало. Увидели, что такое дело, и взорвали туннель, который Полежаевской вёл. Там такой завал, я слышал, метров сорок засыпано. Без техники хрен разгребёшь. Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где её возьмёшь, технику эту? Она уже лет 15 как сгнила напрочь. Техника эта. Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артём... Кошлянул негромко и признался. Да, надо, конечно, было стрелять. Дурака я свалял. С юга со стороны станции послышался крик. Ай, там, на 250-м! У вас все в порядке! Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ. Подойдите поближе! Дело есть! Конец рассказа. Автор Виктор Дюбанов В дозоре Текст читал Михаил Стинский До новых встреч в мрачных туннелях Метро